Игорь Гарин Многоликий Достоевский Первая дорожка третьей кассеты Так что за всей этой победоносной самоуверенностью, за всем этим откровенно торжествующим самолюбованием, в конце-то концов скрывается просто страх. Романа боятся как огня. Значит, он выжил. Он живет, горит, сжет, работает. Мира страха перед ним. Мера ненависти к нему тоже есть мера истины, заключающаяся в нем. Зачем переводить, например, такое? Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалываются глаза, Шекспир побивается каменьями. Мы всякого гения потушим в младенчестве. Чем не осуществленный пункт великой культурной революции? Итак, «Бесы», «Правидческая книга Достоевского», и одна из самых пророческих книг в мировой литературе, мимо которых мы прошли, не содрогнувшись и не прислушавшись к предупреждениям. Бесы все еще актуальны. Вот что страшно. Инсценируя бесов, Камю писал. Для меня Достоевский прежде всего писатель, который задолго до Ницше смог различить современный нигилизм, определить его, предсказать его ужасные последствия и попытаться указать пути спасения. То же самое и почти теми же словами задолго до Камю писал Бердяев, на собственном опыте испытавший, что такое реальная бесовщина. Русская революция совершилась в значительной степени по Достоевскому, и как не кажется она разрушительной и губительной для России, она все же должна быть признана русской и национальной. Достоевский до глубины раскрыл апокалипсис и нигилизм в русской душе. Поэтому он и угадал, какой характер примет русская революция. Он понял, что революция совсем не то у нас означает, что на Западе, и поэтому она будет страшнее и предельнее западных революций. Русские сплошь и рядом бывают нигилистами-бунтарями из ложного морализма. Русский никогда не сделает реально, чтобы ему было меньше, он увеличивает количество пролитых слез. Он делает революцию, которая вся основана на неисчислимых слезах и страданиях. В нигилистическом морализме русского человека нет нравственного закала. Идея бесов зрела в Достоевском задолго до написания романа и не исчерпалась его публикацией. Уже в «Бедных людях» он, еще исповедующий фурьеризм, зорко увидел то, Чего не замечали все отцы всех утопий: неукорененность Эвримена, отсутствие у него глубоких идеалов, страсть к разрушению, желание потеснить хозяев жизни, дабы занять их место. В Лебезятникове уже многое из конкретного замысла бесов: примитивность утопических проектов, вульгаризация наук и искусств, путанность, снобизм, подпольный человек — это уже бес мечтающий о высоком и прекрасном, жаждущий обняться с человечеством, одержимый жаждой социальной правды и вожделеющий, корыстный, жестокий, злой. Чем больше я осознавал добре и о всем этом прекрасном и высоком, тем глубже я опускался в мою тину и тем способнее был совершенно завязнуть в ней. Но главная черта была в том, что это как будто не случайно во мне было, а как будто ему и следовало так быть. В селе Степанчикове и скверном анекдоте уже ясно показано, к чему ведут материалистические вожделения утопического сознания. Позже в подростке Версилов скажет сыну, «Ну так поверишь ли, друг мой, что наиболее любящая праздность это из трудящегося вечно народа. Именно праздность, полное ничего не делание, в том идеал. В преступлении и наказании без обиняков говорится, революционное насилие и уголовное преступление едины. А Сведригайлов говорит и уж самое сокровенное. Зло позволительно, если цель хороша. Эта мысль будет затем повторяться и варьироваться во всех его произведениях. Ничего, коль с грязноцой, если цель великолепна, потом все омоется, все загладится. Все это очень мило. Только если захотел мошенничать, зачем бы еще кажется, санкция истины? Ну уж таков наш русский человечек. Без санкции и смошенничать не решится, до того уж истину возлюбил. Бесы художественное исследование духовных эпидемий, одержимости человека и масс, идей, коллапса неограниченной свободы. В романе Достоевского, как в лабораторном эксперименте, Видно, как начинаются духовные эпидемии, как садизм, сплетаясь с содержимостью идей, перестает быть частным делом маркиза де Сада или маршала Дореса, становится чертой массового движения, погромы и государственной политики, опричнина, Сталинщина, гитлеризм. Увы, сочетание садизма и великой идеи распространено в этом мире ничуть не меньше, чем чистое насилие и немотивированное разрушение. Я бы даже сказал так. Насильникам с улицы идея не нужна. Государственное насилие невозможно без великой идеи. Любопытно, что Даниил Андреев, вопреки своей мистике и приоритету духовного бытия, главное метаисторическое значение творчества Достоевского определил в разоблачении революционного бесовства. Проведя параллель между героями бесов их историческими потомками, то есть большевиками, он обратил внимание на их общий корень вещей. И те, и другие жаждали крушения существующего порядка, дабы строить самим. И те, и другие шли к этому путем расшатывания общественных устоев и, наконец, вооруженного переворота. Те, и другие не только были беспощадны и лишены всякого намека на чувство жалости, благодарности или снисхождения, но ненавидели все им мешающее, ненавидели жгучей ненавистью, ненавистью мстительной, неудержимой. Одни предвидели, а другие осуществляли на свой лад легенду об Иване-царевиче, чудотворном вожде. Одни мечтали, а другие осуществляли раз в несколько лет всеобщую судорогу, уносящую гекатомбы жертв. Одни мечтали, а другие осуществляли воспитание новых поколений, воображающих себя свободными и лишенными души. И те, и другие – две последовательные стадии в развитии одной и той же тенденции, хотя метаисторические силы, стоявшие за каждой из этих стадий, были неидентичны, хотя и всегда родственны. Отцами революциологии можно по праву считать Шатабриана, Жозефа Деместра и Достоевского. В гениальной книге «С позиции Франции» Деместра показал, что в революции теряется человеческий образ. Человек лишается своей свободы и становится рабом стихии. Человек бунтует, но он не автономен. Он подвластен чужому господину, нечеловеческому и безличному. В этом тайна революции. Этим объясняется ее бесчеловечие. Человек, который владел бы своей духовной свободой, своей индивидуально-качественной творческой силой, не мог бы находиться во власти революционной стихии. Отсюда бесчестие, отсутствие собственного мнения, деспотизм одних и рабство других. В «Миросозерцании» Достоевского Николай Бердяев писал, «Достоевский открыл, что бесчестие и сентиментальность основы русского революционного социализма. Петр Верховенский говорит Ставрогину, «В сущности наше учение есть отрицание чести, и откровенным право на бесчестие всего легче русского человека за собой увлечь можно». Ставрогин отвечает ему, «Право на бесчестие? Да это все к нам прибегут, ни одного не останется». Верховенский открывает также значение для дела революции Федьки-Каторжника, и чистых мошенников. Но это, пожалуй, хороший народ. Иной раз выгоден очень. Но на них много времени идет. Неусыпный надзор требуется. Размышляя далее о факторах революции, Петр Верховенский говорит, «Самая главная сила, цемент, все связывающий, это стыд собственного мнения. Вот это так сила! И кто это работал? Кто этот миленький трудился?» что ни одной-то собственной идеи не осталось ни у кого в голове. За стыд почитают. Эти психические факторы революции говорят о том, что в самых ее первоистоках и первоосновах отрицается человеческая личность, ее качественность, ее ответственность, ее безусловное значение. Революционная мораль не знает личности как основы всех нравственных оценок и суждений. Это мораль безличная. Она отрицает нравственное значение личности, нравственную ценность качеств личности, отрицает нравственную автономию. Она допускает обращение со всякой человеческой личностью, как с простым средством, простым материалом. Допускает применение каких угодно средств для торжества дела революции. Поэтому революционная мораль есть отрицание морали. Революция аморальна по своей природе. Она становится по ту сторону добра и зла. И слишком походит на нее внешняя контрреволюция. Во имя достоинства человеческой личности и ее нравственной ценности Достоевский восстает против революции и революционной морали. В революционной стихии личность никогда не бывает нравственно активной, никогда не бывает нравственно вменяемой. Революция есть одержимость основания. Смердяковы революции, осуществив на деле принцип Ивана Карамазова «все дозволено», имеют основание спросить Иванов революции. Теперь-то почему так встревожены саммитас? Смердяков возненавидел Ивана, обучившего его атеизму и нигилизму. Во взаимоотношениях Смердякова и Ивана как бы символизируется отношение между народом и интеллигенцией в революции. Это раскрылось в трагедии русской революции и подтвердилась глубина прозрения Достоевского. Смердяковское начало, низшая сторона Ивана, должно побеждать в революции. Подымется лакей смердяков и на деле заявит, что все дозволено. В час смертельной опасности для нашей Родины он скажет «Я всю Россию ненавижу». Революция отрицает не только личность, но также связь с прошлым с отцами. Она исповедует религию убийства, а не воскресения. Не случайно русские социалисты в Пушкинской речи Достоевского услышали только эти слова. Русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье. Слова, ставшие после небольшой формальной трансформации лозунгом большевиков о всемирной революции. Не потому ли русские мальчики никогда не интересовались ничем меньшим? чем решением конечных мировых проблем, устроением человечества и построением хрустальных замков. Максимализм – иная сторона нигилизма. А там, где максимализм и нигилизм – культура помеха, где необходимо все или ничего, там не требуется середина, которая и есть культура, труд, самая жизнь, потому-то только у русских жизнь копейка. Зачем? Вековечный труд, кропотливое строительство, бережливость, усердность. Там, где судорогу сделаем, и кто был ничем, тот станет всем. Русские апокалиптики и нигилисты пребывают на окраинах души, выходят за пределы. Достоевский до глубины исследовал апокалипсис русского духа и нигилизм русского духа. Он открыл какую-то метафизическую истерию русской души ее исключительную склонность к одержимости и беснованию. Он до глубины исследовал русскую революционность, с которой тесно связано и русское черносотенство, и русская историческая судьба оправдала прозрение Достоевского. Сергей Булгаков в лекции «Русская трагедия», прочитанной в Московском религиозно-философском обществе 2 февраля 1914 года, говорил «Бесы» есть символическая трагедия, но в то же время она есть и русская трагедия, изображающая судьбы именно русской души. Говоря более частно, то есть трагедия русской интеллигенции, как определенного духовного уклада личности. Для Достоевского, так же, как и для нас, прислушивающихся к его заветам, русская трагедия есть по преимуществу религиозная. Трагедия веры и неверия. «Верую, Господи, помоги моему неверию». Вот что и в жизни, и в творчестве Достоевского, а в частности и в бесах, молитвенным и покаянным воплем вырывается из его души. Для него есть только одна правда в жизни, одна истина – Христос. Потому и только одна трагедия, не вообще религиозная, но именно христианская. Стремление ко Христу, «Бессилие быть с ним и борьба с ним, бушующего своеволие» – вот ее предустановленное содержание. Известно биографически, что Достоевский намечал себе написать книгу о Христе как завершение своего жизненного дела. То была, так сказать, литературная проекция всех его религиозных устремлений, мыслей и чувств. Думается, что никогда бы он не написал этой книги. Ибо такие книги вообще не пишутся, это выходит за пределы литературы мира книг. Зато можно сказать, что все им написанные книги в сущности написаны о Христе. И разве же он мог писать о чем-либо ином, кроме как о нем, его познав и его возлюбив. Ибо любовь ко Христу в достоевском, как и в его героях, тверже и несомнение даже, чем сама вера в него. И книга бесы Как ни парадоксально звучит это, написано о Христе, любимом и желанном русской душою, о русском Христе, и о борьбе с ним, о противлении ему, об Антихристе, и тоже о русском Антихристе. Внешним образом об этом достаточно свидетельствует и эпиграф к роману, взятый из евангельского рассказа об исцелении бесноватого. Русский Христос вот настоящий хотя и незримый, не появляющийся герой трагедии бесы. Только он может совершить экзорцизм, властен изгнать бесов, силен исцелить бесноватого. Трагедия Достоевского называется «Бесы». Силы недобра, но зла владеют в ней русской душой. Не спаситель, но искуситель, имя которому легион, потому что нас много. Само многоликое зло. Религиозная природа не терпит пустоты. И раз душа пробудилась для Бога, и однако не в силах родиться к новой жизни, обрести в Боге свое подлинное «я», она делается личиной самой себя, игралищем злой силы. В этой одержимости она теряет свое естественное равновесие, до пробуждения инстинктивно поддерживавшееся в ней природой. Как гадаринский бесноватый, она живет не в доме, но в гробах мучимое и сотрясаемое выступлении и бунте одержимость какая-то странная медиумичность действительно есть главная черта героев бесов все они в мучительном параличе личности она словно отсутствует кем-то выедена а вместо лица личина маска по мнению Вячеслава Иванова в бесах достоевский хотел показать как вечная женственность в аспекте русской души, страдает от засилия и насилия бесов, этих духов безбожия и своеволия, из борющихся в народе с Христом за обладание мужественным началом народного сознания. Откуда взялись нигилисты? Да они ниоткуда и не взялись, а все были с нами, в нас и при нас. Задумав основать роман на символике соотношений между душой и земли, человеческим «я», дерзающим и зачинательным, и силами зла, Достоевский, естественно, должен был оглянуться на уже данное во всемирной поэзии изображение того же по символическому составу мифа Фаусте Гёте. Хромоножка заняла место Гретхен, которая по разоблачению второй части трагедии тождественно с Еленою и с Матерью Землей. Николай Ставрогин, отрицательный русский Фауст, отрицательный потому, что в нем угасла любовь, и с нею угасло то неустанное стремление, которое спасает Фауста. Роль Мефистофеля играет Петр Верховенский, во все важные мгновения, возникающие за Ставрогиным с ужимками своего прототипа. Отношения между Гретхен и Матер Глориоза – то же, что отношение между Хромоножкою и Богоматерью. Ужас Хромоножки – При появлении Ставрогина в ее комнате предначертан в сцене безумия Маргариты в тюрьме. Ее грезы о ребенке почти те же, что бредовые воспоминания Гетовской Гретхен. Но кто же Николай Ставрогин? Поэт определенно указывает на его высокое призвание. Недаром он носитель крестного имени. Ставрогин, с греческого крест. Ему таинственно предложено было некое царственное помазание. Он Иван-Царевич. Все к нему приближающиеся испытывают его необычайное, нечеловеческое обаяние. На него была излита благодать мистического постижения последних тайн о душе народной и ее ожиданиях богоносца. Он посвящает Шатова и Кириллова в начальные мистерии русского миссионизма. Но сам в какое-то решительное мгновение своего скрытого от нас и ужасного прошлого изменяет даруемой ему святыни. Он дружится с сатанистами, беседует с сатаной, явно ему придается, отдает ему свое «я», обещанное Христу, и оказывается опустошенным до предварения еще при жизни смерти второй, до конечного уничтожения личности в живом теле. Он нужен злым силам, своей личиной, нужен как сосуд их воли и проявитель их действия. Своей же воли уже вовсе не имеет. Изменник перед Христом, он не верен и сатане. Ему должен он предоставить себя как маску, чтобы соблазнить мир самозванством, чтобы сыграть роль лжецаревича и не находит на то в себе воли. Он изменяет революции, изменяет и России. Символы – переход в чужеземное подданство и в особенности отречение от своей жены Хромоножки. Всем и всему изменяет он. И вешается, как Иуда, не добравшись до своей демонической берлоги в угрюмом горном ущелье. Но измена сатане не лишает его страдательной роли восприимчивого проводника и носителя сатанинской силы которая овладевает вокруг него и через него стадом одержимых. Они стадо, потому что изо всех них как бы вынуто «я», парализовано в них живое «я» и заменено чужою волей. Лишь двое людей, отмеченных Ставрогиным, своего «я» не отдали и от стада отделились. Это Кириллов и Шатов. Как же они распорядились своим «я»? Кирилов утверждает свое «я» для себя, в замкнутости личного отъединения, но Христу им не жертвуют, хотя Христа как-то знает и любит. Он сам хочет стать Богом, ведь был же Богом Христос. Кириллов все чай пьет по ночам. Чаепитие – симптом русского медиативного идеализма. Христос смерти не убоялся, не убоится и Кирилов. Для этого надлежит ему взойти на одинокую Голгофу своевольного вольного дерзновения, убить самого себя ради себя же, и обезумев от разрыва всех вселенских связей, он совершает в пустынной гордыне духа свою антихристову, свою антиголгофскую, бога-человек наизнанку, человека бог, захотевший сохранить свою личность и ее погубивший, воздвигнуть сыновство на отрицание Отечества, на небытии. Достоевский не просто вывел социализм из безбожия, сведение небес к земле. Он проследил эволюцию русских мальчиков от атеизма к социализму. Ведь русские мальчики как до сих пор орудуют? Вот, например, здешний вонючий трактир. Вот они исходятся, засели в угол, всю жизнь прежде не знали друг друга, а выйдут из трактира,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 как будто ждал разрушения мира, и не то чтобы когда-нибудь по пророчествам, которые могли бы и не состояться, а совершенно определенно, так это к послезавтра утром, ровно в 25 минут одиннадцатого. Все путчи во все времена были трактирными, пивными, и все как бы в раз, с пьяных глаз, ровно в кривое время, до от брюхатых мужиков, что революции беременеют. Не будучи знаком с хелиазмом марксистского толка, Достоевский распознал в марксизме антихристово начало, антихристов дух, подмену небесного и свободного хлевным и тюремным. О, мы разрешим им и грех, они слабые и бессильны. Ничего и никогда не было для человека и человеческого общества невыносимее свободы. А видишь ли сие камни в этой ногой и раскаленной пустыне, Обрати их в хлебы, и за тобой побежит человечество, как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее. Обычная борьба революции и контрреволюции происходит на поверхности. В этой борьбе сталкиваются разные интересы, интересы тех, которые отходят в прошлое и вытесняются из жизни, с интересами тех, которые идут им на смену, в первых местах на перу жизни. Достоевский стоит вне этой борьбы за первые места земной жизни. Большие люди, люди духа обычно ведь стояли вне такой борьбы и не могли быть причисленными ни к какому лагерю. Можно ли сказать, что Карлиэль или Ницша принадлежали к лагерю революции или контрреволюции? Вероятно, они, как и Достоевский, должны быть признаны контрреволюционерами с точки зрения революционной черни, и революционной демагогии, но потому только, что всякий дух враждебен тому, что на поверхности жизни именуются революциями, что революция духа вообще отрицает дух революции. Достоевский был таким апокалиптическим человеком последних времен, и к нему нельзя подходить с вульгарными и пошлыми критериями революционности или контрреволюционности старого мира. Для него революция была совершенно реакционной. Он не любил революции, потому что она ведет к рабству человека, к отрицанию свободы духа. Из любви к свободе восстал он идейно против революции изобличил ее первоосновы, которые должны вести к рабству. Как бы парируя исторический материализм Маркса, Достоевский заявляет, «Можно угадывать, изобретать и рассчитывать, Но невозможно рассчитать каждый будущий шаг всего человечества, вроде календаря. Поэтому как определить совершенно верно, что вредно и что полезно? Достоевский постиг глубинную суть революции, глубинную сущность ее деятелей. Я категорически не согласен с версией о художественной обработке дела Нечаева. Нет, не из этого дела, из глубин собственного духа. Черпал он правду о будущем. И роман этот о будущем. И герои его не нечаевцы, а реальные персонажи истории реальной революции. «Бесы» — произведение исключительно футурологическое, в котором автор не отражал, а провидел. Ленин сошел с кончика пера Достоевского. Мистика абсолютного предвидения столь сильна, что порой мне кажется, что-нибудь верховенских Шагалевых, не появились бы Ленин и Сталины. Конец мира идет. Такую запись мог сделать не апокалиптик, а пророк. Достоевский всегда думал, что революционная демократия и революционный социализм, одержимые идеей абсолютного равенства, в последних пределах своих, должны привести к господству кучки над остальным человечеством. Такова система Шигалева, И такова же система Великого Инквизитора. Развивая в миросозерцании Достоевского ключевую мысль о величайшей опасности сверхчеловеческих спасительных идей, Николай Бердяев писал, «Пути человеческого своеволия, влекущего к преступлению, Достоевский дальше и глубже исследует в бесах. Там явлены роковые последствия одержимости и безбожной индивидуалистической идеи, и безбожной, коллективистской идеей. Петр Верховенский от одержимости ложной идеи теряет человеческий образ. Разрушение человека очень далеко ушло по сравнению с Раскольниковым. Петр Верховенский на все способен, он считает все дозволенным во имя своей идеи. Для него не существует уже человека, и он сам уже не человек мы выходим уже из человеческого царства в какую-то жуткую, нечеловеческую стихию. Одержимость идеи революционного социализма в своих окончательных результатах ведет к бесчеловечности. Происходит нравственная идиотизация человеческой природы, теряются всякие критерии добра и зла. Образуется жуткая атмосфера, насыщенная кровью и убийством. Мы любим предсказания Нострадамусов, расплывчатые и неясные. А вот абсолютные пророчества собственных Кассандр слышать не хотим. Воистину, нет пророков в своем Отечестве, одни вожди. Оттого и живем, по-шигалевски. Достоевский первый узнал неотвратимые последствия известного рода идей. Он глубже видел, чем Владимир Соловьев, который острил о русских нигилистах, приписывая им формулу «человек произошел от обезьяны, поэтому будем любить друг друга». Нет уж, если человек не образоподобие Божие, а подобия обезьянье, то любить друг друга не будут, то будут истреблять друг друга, то разрешат себе всякое убийство и всякую жестокость. Достоевский предвидел торжество не только Шигалевщины, но и Смердяковщины, Он знал, что подымется в России лакей и в час великой опасности скажет «Я всю Россию ненавижу». Лакей Смердяков был у нас одним из первых интернационалистов, и весь наш интернационализм получил Смердяковскую прививку. Иван Карамазов и Смердяков – два явления русского нигилизма, две стороны одной и той же сущности. Иван – философское явление нигилизма. Смердяков низкое лакейское его явление. Иван Карамазов на вершине умственной жизни должен породить Смердякова в низинах жизни. Достоевский предвидел, что Смердяков возненавидит Ивана, обучившего его атеизму и нигилизму. И это разыгрывается в наши дни между народом и интеллигенцией. Само желание облегчить страдания народа было праведно, и в нем мог обнаружиться дух христианской любви. Это и ввело многих в заблуждение. Не заметили смешения и подмены, положенных в основу русской революционной морали, антихристовых соблазнов этой революционной морали русской интеллигенции. Заметил это Достоевский. Достоевский раскрыл, что природа русского человека является благоприятной почвой для антихристовых соблазнов. И это было настоящим открытием которое сделало Достоевского провидцем и пророком русской революции. Ему дано было внутреннее видение и видение духовной сущности русской революции и революционеров. Русские революционеры, апокалиптики и нигилисты по своей природе пошли за соблазнами Антихриста, который хочет осчастливить людей и должны были привести соблазненный ими народ к той революции, которая нанесла страшную рану России и превратила русскую жизнь в ад. Достоевский понял, что в социализме антихристов дух прельщает человека обличием добра и человеколюбия. И он же понял, что русский человек легче, чем человек западный, идет за этим соблазном. Достоевский открыл одержимость, бесноватость в русских революционерах. Он понял, что в революционной стихии активен не сам человек, что им владеют нечеловеческие духи. Он предвидел неизбежность беснования и революции. И еще он углядел многое другое. Не только бесчестие, но и сентиментальность русских революционеров. И еще роль в революции чистых мошенников. И еще опасность великодушия, милосердия, стыда, стыда собственного мнения для бесовщины. Перечисленные и есть основные компоненты революционного сознания. Но главное омоставление. Ни одной-то собственной идеи не осталось ни у кого в голове. А визионерство бесов. А мы пустим пьянство, сплетни, донос, а мы каждого гения потушим в младенчестве, а не будет желаний, а все к одному знаменателю. Опустим судорогу. А вот это? Социализм у нас распространяется преимущественно из сентиментальности. Затем следуют чистые мошенники. А он у меня в огонь пойдет, стоит только прикрикнуть на него, что недостаточно либерален. А пролитую кровью, как одним узлом, свяжете. А одна десятая получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. А если бы, возможно, было половину перевешать, я был бы очень рад. Остальное пойдет в материал и составит новый народ. А ничего нет лучше вот такого первоначального образования. Самые восприимчивые люди выходят. Грамотностью только раздразнишь, раздражишь. На них-то и славно действовать. Материал. Все начнут истреблять друг друга. Предания не уцелеют капиталы и состояния лопнут, и потом с обезумевшим после года бунта населением разом ввести республику, коммунизм и социализм. Если же не согласятся, опять резать их будут, и тем лучше. А уничтожить общественное мнение, так не то, что ничего больше не будет, а и то, что есть, исчезнет. Еще много тысяч предстоит шатовых. Говорят настольной книгой Сталина, Был князь Макиавелли, а может быть, все-таки бесы Достоевского. А это из сна смешного человека. Но чувство самосохранения стало быстро ослабевать. А это самоубийцы явятся толпами, и не так, как теперь по углам. Люди будут сходиться массами, схватываясь и истребляя себя все вдруг тысячами, каким-нибудь новым способом открытым им вместе со всеми открытиями. Разве вся история XX века не это самое ослабление и не это массовое самоубийство? Бесовство, говорил нам Достоевский, это стремление к достижению личных целей любой ценой, прикрываемое высокой демагогией о светлом грядущем всех людей, тех самых, жизнь которых потом и входит в эту страшную плату любой ценой. В бесах Достоевский поставил на одну доску людей разных, очень разных. От Утина до Маркса, от Чернышевского до Петрошевского, от Бакунина до Нечаева. И всех их нарек бесами. Но так уж ли он был неправ в уравнивании. Ведь бесами оказались не столько даже исполнители, убийцы, сколько провокаторы, спровоцировавшие народ на уничтожение вековечной культуры. Достоевский нутром чуял смертельную опасность Шигалевщины, в каком бы облике она ни выступала, и высвечивал все ее оттенки, ее самые слабые, почти невинные проявления, заразность самых незначительных ее количеств. Вся жизненная тайна на двух печатных листах умещается, язвил Федор Михайлович, как бы имея в виду манифест коммунистической партии Маркса. Не могу согласиться с высокочтимым Юрием Федоровичем Корякиным, когда он ранжирует провокаторов по степени их бесовства и акцентирует тенденциозность и иступленность Достоевского. Да, бесовство разное, только вот результат всегда один. Революция потому и произошла в России, что Ленину предшествовало слишком уж много разных народных печальников, жирно унавозивших почву. Слишком много было у нас инженеров человеческих душ, горевших нетерпением и звавших народ не к труду, а к топору. Можно говорить о тенденциозности и иступленности Достоевского, но это иступленность культуры, изобличающей фанатизм и экстремизм. С другой стороны, Юрий Корякин излишне расширяет понятие бесовства, неоправданно пытаясь распространить его на всех героев Достоевского. Да, конечно, при желании бесов можно найти везде. Даже в Алёше бесёнок сидит. Но я бы не стал смешивать слабости с бесчеловечностью. Одержимость сатанинской идеей, заражённых трехинами красных бесов, доконавших великого и милого нашего больного, Россию, с человеческими слабостями. Да, бесы всегда владели этой страной, но доконали её преступные изгнатели,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 Даже будучи членом кружка Петрашевского, Достоевский не разделял ни фурьеристских взглядов, ни социалистических идей. Мемуаристы Яновский, Милюков, Семенов-Тяншанский вспоминали, что и тогда, в основании грядущего общества, он клал заповеди Евангелия, а не фаланстеры. Изучая Оуэна, Кабе, Фурье и Прудона, он не верил. Возможность практического осуществления их планов Соглашаясь с благородством целей Он считал их только честными фантазерами Он говорил, что жизнь в икорийской коммуне или Фаланстере Представляется ему ужаснее и противнее всякой каторги Ему не пришлось менять взглядов Ибо он никогда не был революционером Но как человек чувства восставал против насилия совершаемого над униженными и оскорбленными. Когда речь заходила об эмансипации женщин, Достоевский говорил, «Желать-то мало ли чего можно, но вот в чем дело, не будет ли от такой эмансипации самой женщине хуже и тяжелее? Я думаю, что да». В сущности бесы – итог мифа о Прометее, расплата за попытку вмешательства в вечную суть вещей комментирует Вячеслав Иванов. Есть святотатство и жестокость в насильственном низведении исхищении совершенной идеи и успокояща истинного бытия в быстрину алчущего. Суть совства в отсутствии чувства трагичности, в чисто пищеварительной философии жвачного быдла. Достоевский и Христа принимает прежде всего потому, что он единственное существо, познавшая все глубины человеческого трагизма. Вот почему Достоевский, вся жизнь которого была Голгофой, мог в своей философии исходить только из Христа. Нет другой подлинной философии и подлинной мистики трагизма. Судьбе совщины – противоприродность, античеловечность, вопреки жизненность. Натура не берется в расчет. Натура изгоняется, натура не полагается.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 не только не видывал и не слыхивал подобной бестолковщины, но и не предполагал, чтобы люди были способны на такие глупости. Начали с предложения ватировать, что не нужно больше монархий, и все поделать маленькие, потом, что не нужно веры и так далее. Это было четыре дня крику и ругательств. Главная черта обесов бездарность. Бездарность, самозванство, пустозвонство. Достоевский предупреждал и об этом, но даже и сегодня уже не после предупреждений, после реальной и всем знакомые череды градоначальников, после визуализации святая святых эпохальных съездов, после ежевечернего словоговорения, после потоков дури отсутствие реакции. Так что и Достоевский ошибся. Бесы не Шегалевы верховенские, бесовщина глубже. Критикуя веру Белинского в нравственно-социализма, Достоевский обвинял его в отсутствии основ безличностной нравственности. «Нравственность неотделима от свободы. Отрицание личности есть отрицание свободы. Социализм разрушает свободу личности», писал Достоевский в дневнике писателя. Достоевский не предписывал и не отвечал на вопрос, что делать. Он вообще не любил рецептов. Он доверял человеку и не желал насиловать его волю навязанными извне решениями. Он требовал лишь одного – поступать по совести, и в спонтанности личностного волеизъявления видел грядущий порядок. Я не хочу такого общества научного, где бы я не мог делать зла, а такого именно, чтобы я мог делать всякое зло, но не хотел его делать сам. Вы с вашим позитивизмом, Только головы рубили и еще хотите рубить. Социальные надежды Достоевского, как всех гуманистов, не приемлющих насилие, связаны не с внешним, а с внутренним, с духом, культурой, нравственным идеалом. Человеку необходимы не сладкие убаюкивающие утопии, игнорирующие человеческие качества. Человеку необходимы защита и развитие личностного начала. След за Гоголем. Достоевский видел спасение в личностном переустройстве души. Вместо бунта, ломки, смирись, гордый человек. Сломи свою гордость. Смирись, праздный человек. И прежде всего, потрудись на родной ниве. Не перепогань, а потрудись. Бесы требовали: бунтуй, ломай, грабь. Гоголь, Достоевский, Толстой, все архискверные Требовали внутреннего переустройства, внутренней свободы, личного примера. Прежде чем проповедовать людям, как им быть, читаем в дневнике писателя. Покажите это на себе. Таков урок, отвергаемый всеми бесами, бывшими, настоящими и грядущими. Во всех своих произведениях Достоевский ограждает человека от гнета абстракций, протестует против манипуляций над человеком, защищает его от идеологии, препятствует низведению до роли объекта. В народных угодниках Достоевскому притила бесцеремонность вмешательства в дела людские, планомерность, насилие над личностью. Он слишком хорошо понимал, чем обернется соблазн и безумие для несчастного народа, еще не освободившегося от собственной татаро-монгольщины. Мы провозгласим разрушение. На вещь, которую я теперь пишу, я сильно надеюсь, но не с художественной, а с тенденциозной стороны. Хочется высказать несколько мыслей, хотя бы погибла при этом моя художественность. Но меня увлекает накопившееся в уме и в сердце. Пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь. Федор Михайлович Достоевский То, что пишу, — вещь тенденциозная. Хочется высказаться погорячее. Вот завопят-то про меня, нигилисты и западники, что ретроград. Да, черт с ними. А я до последнего слова выскажусь». Федор Михайлович Достоевский Но так ли тенденциозны бесы, как утверждал их автор? Бесы не памфлет, и уж тем более не пасквиль на революцию, а развенчание ее сущности, паноптикум человека бунтующего, От мелкого домашнего тирана, скопидома-фурьериста Липутина, Прудона, возглашающего женскую эмансипацию и тиранищего женщин, до Шигалева с его искренним «все рабы и в рабстве равны». Но главное пророчество о том, какой революция будет. Ждут будущего муравейника, а пока зальют мир кровью. Николай Бердяев. Достоевский предвидел, что революция в России будет безрадостной, жуткой и мрачной, что не будет в ней возрождения народного. Он знал, что немалую роль в ней будет играть федька каторжник и что победит в ней шигалевщина. Петр Верховенский давно открыл ценность федьки каторжника для дела русской революции, и вся торжествующая идеология русской революции есть идеология шигалевщины. Жутко в наши дни читать слова Верховенского. «В сущности наше учение есть отрицание чести, и откровенным правом на бесчестие всего легче русского человека за собой увлечь можно». И ответ Ставрогина. «Право на бесчестие? Да это все к нам прибегут, ни одного там не останется». И русская революция провозгласила право на бесчестие. И да, все побежали за ней. А ведь Достоевский не только устами и образом действия своих героев, предостерегал об опасности совращения народа, но и авторской речью. Никакой муравейник, никакая организация труда, никакое уничтожение бедности, никакое торжество четвертого сословия не спасут человечество от ненормальности. Зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-специалисты. Вряд ли можно упрекнуть Достоевского в презрении к народу, которому он спел летанию в своей пушкинской речи. Тем более нельзя после каторги обвинить его в незнании народа. Будучи настоящим патриотом, Достоевский любил народ. Но он слишком хорошо знал Федьку и мужика Марея, чтобы связывать с ними надежду на возрождение. Их очеловечивать нужно, а не совращать кровью. Любить а не взывать к ненависти, приобщать к культуре, а не настраивать против нее. Для того, чтобы жить высшей жизнью, надо действовать не политическим насилием, не мечом, а убеждением, примером, любовью, бескорыстием, светом. Если можно оправдать хотя бы один случай пролития крови, то можно оправдать и любое преступление. За аргументами дело не станет. Нравственный идеал один. Христос. Спрашиваю, сжег ли бы он еретиков? Нет. Ну так значит, сжигание еретиков есть поступок безнравственный. Приняв закон любви, придете к Христу же? Вот это-то и будет второе пришествие Христова. Свидетельствует Суворин. Во время политических преступлений наших он ужасно боялся резни. Резни образованных людей народом который явится мстителем. «Вы не видели того, что я видел», — говорил он. «Вы не знаете, на что способен народ, когда он в ярости. Я видел страшные, страшные случаи». Достоевский предвидел, что силы социального разрушения, распущенные в ход, лишь увеличат количество мирового зла и приведут к результатам обратным идеалу. В отличие от Толстого, Достоевский вовсе не отвергал насилие против насильников. Ну и толкни, ну и убей. Но он категорически отвергал фанатизм, мошенничество, что бы ни было, подмену вековечного труда мошеннической, насильственной, бредовой идеей. Россия получила единственную ту революцию, которую могла получить. Бесовскую, бесчеловечную, шигалевскую, шариковскую. И все великие писатели земли русской, Маниловыми, Ноздревыми, Верховенскими, Передоновыми, Шариковыми, предупреждали о грозящей опасности. Все чудовищные образы русской литературы были предупреждениями о русском безобразии, самообмане, тьме, предупреждениями о надвигающейся катастрофе. И вот что примечательно. В то время как Огарёва и Бакунины писали Нечаеву рекомендательные письма, Достоевский писал бесов. И после этого, после 17-го и после 37-го мы из кожи вон лезли, чтобы обвинить Достоевского в поверхностном знании сущности революционного движения. И не только в России. По большому счету все революции двадцатого века были на одно лицо. А если поверхностно знавший Достоевский в чем ошибся, так только в оценке масштабов бесовщины. А в каких процентах измерить не только сотни тысяч убитых детей, но и тысячи детей, превращенных в выдрессированных убийц? Дети-убийцы. А еще дети-людоеды. Их научили, убей врага, съешь его печень и станешь еще храбрее. Я видел мальчишку, который проделал этот ритуал больше 20 раз. Убивал, съедал. В горах, в лесах, полпотовцы, некоторые из них подвязались в сарбоне, взяли поколение несмышленышей и воспитали, выдрессировали из них гигантскую стаю детей и зверей, подростков-волков, привели ей вкус к человечине и, а ту, а ту, спустили эту стаю на город, на интеллигенцию, на всех просто нормальных людей. Я стою на окраине Пнампеня, возле маленькой ямы, наскоро вырытой и наскоро набитой проломленными, снесенными человечьими черепами. Почему-то одними черепами. С полпотовщины прошел год, а следы такие еще повсюду. В каждом черепе был мозг, а там мечты. Мозг выбили, встряхнули, вытряхнули, растекся, сгнил. У каждого черепа, снесенного, было лицо, на лице глаза, улыбка, боль. Один череп совсем маленький, он явно детский, лицеистский, а внизу, может, их и больше. И точно так же Петруша и Пушкина бы череп снес, и Пушкина бы мозг вытряхнул, а если бы знал, что из Пушкина выйдет, то снес и вытряхнул бы еще в лицее как раз после Державинского благословения. Вот и вся полифония. А он, Пушкин, чего боялся? Не дай мне Бог сойти с ума. Дай, дай сойти. Я ничего не понимаю. Не понимаю, зачем? Действительно, зачем они все были? Зачем нужны эти Шекспиры, Шиллеры? Зачем Пушкин, Достоевский со своими бесами, со своим уличным пением? Какой к черту Макбет? Какой Борис Годунов? Какая слезинка ребенка? Кто за что ответил? Кого какая гложет совесть? Кто в чем покаялся? Юрий Корякин Да, поверхностно знавший Достоевский этого не предвидел, не мог предвидеть. В девятнадцатом веке это нельзя было предвидеть и не свихнуться. Это мы знаем. И не кончаем с собой, не раскаиваемся. Продолжаем защищать светлые идеалы от злобных посягательств. Но кое-что поверхностно знавший Достоевский все же узрел. Вот Петр Верховенский, беспримерно вероломный и властный вождь. Вот Федька Каторжник, на все готовая личность. Вот остальные деятели. Остальные в ожидании шпионят друг за другом в запуске и мне переносят, говорит будущий Коба. Народ благонадежный. Все это материал, который надо организовать. Первое, что ужасно действует, это мундир. Нет ничего сильнее мундира. Я нарочно выдумываю чины и должности. У меня секретари, тайные соглядатые, казначеи, председатели, регистраторы. Это сволочь, с точки зрения вождя. Материал. Пригодятся и эти. Он, проникающий в самый народ, уже все сосчитал. Учитель, смеющийся с детьми над Богом, уже наш. Присяжные, оправдывающие преступников, сплошь наши. Прокурор, трепещущий в суде, что он недостаточно либерален, наш, наш. Администраторы, литераторы, о, наших много, ужасно много. Вот идеи Верховенского. Немедленный революционный переворот. Два поколения разврата, разврата неслыханного подлинького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себелюбивую мразь. Вот что надо. Равенство в виде иерархии. Папа вверху, мы кругом, а под нами шагалевщина. Что еще? Еще понизить уровень масс. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям. Не надо высших способностей. Что еще? Мы провозгласим разрушение. Мы пустим пожары. Мы пустим легенды. Затуманится Русь. Заплачет земля по старым богам. Необходимо лишь необходимое. Вот девиз земного шара от селя. Но нужна и судорога. Об этом позаботимся мы, правители. У рабов должны быть правители. Полное послушание. Полная обезличенность. Но раз в 30 лет... Шигалев пускает судорогу, и все вдруг начинают поедать друг друга. Конец первой дорожки, третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.